Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Юлия Шолах Черный сектор Книга шестая Лука Пролог Ночевать Лука остался в общежитии для командировочных. Взял знакомую комнату, в которой бывал чуть ли не чаще, чем у родителей. Своего дома у него до сих пор не завелось. Конечно, он мог бы купить квартиру. Только с его разъездной работой это было бессмысленным вложением средств. Так и ютился, где придется. И вот снова комната 214. Последняя операция, которую выполняла его команда, прошла успешно но морально сильно вымотало, поэтому он вырубился и спал без задних ног. Но на утро его, конечно же, разбудили раньше времени. Вначале Лука думал, что это Генри явился по его душу. Тот ночевал по соседству в 213-й. Его часто мучила бессонница. Он что-нибудь выдумывал, и, взбудораженный, не в силах совладать собственным воображением и обуздать свои гениальные идеи, невзирая на время суток, бежал к командиру делиться своими мыслями. Однако в этот раз явился не Генри. Хват! Только он грохотал по двери так, будто намеревался пробить ее насквозь. Лука приказал впустить гостя, и дверь послушно открылась. Гость ввалился внутрь, распространяя вокруг себя перегар. «Лука! Лукерич! Ты что тут, спишь, что ли?» Хват был весел и пьян. «Чего тебе?» — спросил Лука, не поднимая головы с подушки. «Фу, какие вы душные! Что ты, что Метяй? Вас там вчера толпы!» Хват взмахнул руками, пытаясь охватить воображаемые толпы. «Толпы девушек встречали, на все и готовые!» «А вы спите? Вали!» Хват выпятил губы. «Не отстанет теперь, пока не протрезвеет, или пока его не выпнешь». Но Луке было лень вставать. Последнее задание было простым до зубовного скрежета. Но после него почему-то хотелось просто лежать и не шевелиться». Проверка территории перед встречей двух президентов. Это просто дно какое-то было. Луку такие задания бесили неимоверно. Их боевой отряд, сильнейших военных, направляли обеспечивать охрану президента. Хотя с этой задачей любая охранная контора прекрасно справилась бы. Конечно, Луке насвистывали, что это большая честь и что он должен гордиться таким ответственным поручением, что сам президент ему доверяет, да и платили за это неплохо. Но он гордился, конечно, только не понимал, почему этот период, когда все вокруг них прыгают на цирлах, никак не закончится. Два года прошло. Два! Они вернулись с той проклятущей планетки и стали героями. Понятно. Их чуть ли не на руках носили. Объяснимо. Фанатки пищали и прыгали к ним в койку. Очевидно. Но потом? Почему это никак не заканчивается? Лука устал от всего этого. Устал от бесконечного внимания. Устал от того, что его физиономия стала известной. Куда ни появись, везде тебя узнают». И эти дурацкие вопросы, которыми каждый встречный сыплет без конца. «Ой, а что там было? А как вы выжили? А правда вы за еду друг другу морды били? А правда вы с киборгом всех спасли?» Оставалось лишь зубами скрижетать. «Я присяду?» Хват, не дожидаясь разрешения, плюхнулся в мягкое кресло, вытянулся в полный рост, упираясь пятками в ковер и застонал. «Наконец-то! Вали к себе!» — сказал Лука, но без особой злости. Хват он понимал. С тех пор, как они вернулись на землю в свете софитов, его кличка, благодаря охоте, с которой тот общался с девушками, изменилась. И теперь друг именовался «Хват на расхват». Ну, хоть кто-то от всей этой ситуации выиграл. Лука хотел быть как Хват. Хотел также бесшабашно веселиться, заливаться алкоголем и куролесить, обвешаться девушками и забывать на следующий день их имена. Хотел, но не мог. Он носил в себе слишком много тайн. Два года назад Лукас, с доверенными ему выпускниками космодемии и в обществе студентов Амки потерпел крушение на необитаемой планете в неизвестном секторе космоса. Связи там не было. О том, что корабль прыгнул в тот сектор, тоже никто не знал. Они остались безо всякой поддержки и без возможности отправить сигнал бедствия. Могли рассчитывать только на себя. Многое произошло на планете, но они все выжили. Кроме Саблезуба. Лука в компании старшего военного Димитра, который застрял на этой планете раньше, смогли найти корабль и всех спасти. Конечно, он и Димитр после такого стали настоящими героями. Им присвоили какое-то редкое звание и выдали огромную денежную премию. Обоих тысячи раз показали по сети, и теперь их на улице узнавала каждая собака. Президент лично пожимал им руки, когда вешал медаль. В общем, полный набор преференций. Да только это официальная версия произошедшего. Настоящую разглашать было запрещено. В реальности курсанты и студенты спасли себя не своими силами. В реальности планета оказалась обитаема. На ней жили разумные существа, и военные на Земле об этом знали, так как данному сектору космоса была присвоена пометка «Чёрный» и к нему был запрещен доступ по причине агрессивного поведения местных жителей. Луку столько раз допрашивали, пытаясь узнать, кто же они, местные разумные существа, как они выглядят, что умеют и чего хотят, что он, кажется, счет дням потерял, в те первые месяцы после возвращения. Но никто из участников крушения не смог бы им ответить на этот вопрос. Что за существа там жили? Почему они были настроены по отношению к человечеству агрессивно? Почему в свое время убили военных, ученых прогнали с планеты, а курсантов и студентов, наоборот, спасли? Если бы он знал. В те времена, когда они бродили по планете, Луку интересовало только одно – как бы с нее слинять? Что там за существа, его не особо волновало. Теперь-то, конечно, этот вопрос вылез на первый план. Но поздно. Остается лишь гадать. Все аналитики, получившие информацию, которую удалось вытянуть из курсантов и студентов, пожимали плечами, да и, по правде сказать, информации было с гулькин нос. Никиту, который, похоже, знал чуть больше прочих, затаскали по секретным лабораториям и, наверное, заперли бы там навечно, если бы Зои, Снежка и Огонь не вступились за него и не подняли бы общественность на его защиту. Лука тогда остался в тени, хотя это именно он попросил ребят принять участие в судьбе Никиты. Попросил после того, как сам на пару с Димитром не смог ничего сделать. С тех пор все жили более-менее спокойно. Если кого и дергали в очередной раз, то ненадолго. Тем более, что большая часть потерпевших про инопланетян ничего не знала, слышала лишь о факте их существования. Но даже эта информация была засекречена. Лука понимал, почему. Если обществу станет известно, что человечество нашло планету с разумной жизнью, может произойти все, что угодно. Ладно организованные экспедиции, но найдется масса чудаков, которые ринутся устанавливать контакт своими силами, полезут как тараканы изо всех щелей. И добром, учитывая настрой инопланетян, это не кончится. Лука убедился, что тягаться в военной мощи с планетой Черного сектора люди не смогут. Поэтому лучше не ворошить муравейник, а оставить их в покое. Иса Близуб Никто не узнал, что саблезуба они оставили там в качестве откупного. Лука, если честно, думал, что кто-нибудь из тех, кто в курсе, рано или поздно обязательно расколется. Но ничего подобного, тайна саблезуба осталась не раскрытой. Но как ты тут? Забормотал хват и зевнул. Заснет сейчас. Лука поморщился, хотя фиг с ним, пусть спит. Будет храпеть, выставит его нафиг. А сейчас и самому можно еще немного поспать. Лука закрыл глаза, и тут же раздался оглушительный звонок. Экран. Он подскочил, схватил экран и развернул его. Приоритетное сообщение. Вот и оно. Лука. Хват поднялся и сглотнул. И, кажется, совсем протрезвел. «Это что?» «Вызов генералиссимусу!» Хват снова сглотнул и промолчал. Его глаза были дикими и таращились так, будто вместо Луки перед ним появилось все его начальство в полном составе. А он, к несчастью, пьян и не знает, как реагировать. И надеется где-то в глубине души, что если застыть столбом, его просто не заметят. Лука принялся быстро одеваться». На экране горели слова «Срочно», «Конфиденциально», «Обязательно к исполнению». Лука всегда знал, что однажды такое сообщение придет. Чувствовал это. Жил и служил, пытаясь вернуться к обычной жизни. Но ему будто специально не позволяли. Каждый день напоминали о том происшествии, которое сделало его знаменитым и несчастным одновременно. Он знал, что этот день наступит, и день наступил.